Глава вторая. Я уже почти миновал автостоянку, как вдруг меня окликнули. Женя, тебе куда? Это была Светлана. Она стояла у ветки цветугнейлой вишни и поигрывала ключами. В центр осторожно ответил я. Садишь подброшу. Спасибо, я лучше на метро. Ты что, меня боишься? засмеялась Светлана. намекала на информацию, преподнесённую мне Самсоновым. Я смирился, потаптался в нерешительности и направился к машине. Светлана села за руль. В салоне пахло дорогими духами и дорогими сигаретами. Как ты попал в Москву? спросила Светлана. Ведь не москвич? Из Вологды. А ну и видно. В лицо придурошное, да? Я начал заводиться. Говор выдаёт Коротко и спокойно пояснила Светлана, и её удивительный голос меня умиротворил. Светлана вела машину очень уверенно. В её движениях угадывалась чисто женская аккуратность. Она была тиха и печально задумчива, наверное, из-за произошедшего там в Самсоновском кабинете. Я и сам чувствовал себя очень неловко и уже жалел, что сел в машину. Что ты заканчивал? Внезапно спросила Светлана. Я не сразу включился, поэтому ей пришлось повторить свой вопрос. Политех, ответил я. А дальше? Дальше работал инженером? Да. А в Москве, как оказалось, надоело инженерить. Что-то быстро это случилось. Я в ответ лишь пожал плечами, что ж делать, мол. На телевидении через знакомых попал. В общем, да. Ну, ты попал, приятель, засмеялась Светлана. Почему? Удивился я. Телевизини её затягивает. Кто попробовал этого, тот уже не сможет без него обходиться. Это как с сексом. Она посмотрела на меня и снова засмеялась. Было похоже, что провоцирует меня. Самсонов, наверное, не спроста одарил её соответствующей характеристикой. Я отвернулся к окну и долго размышлял, как поступить. Так ничего и не придумал. Слушай, через 15 минут наша передача. Внезапно вспыхнула Светлана. Точно. Сегодня же пятница. Вот так история и выходила каждую вторую пятницу месяца. Светлана прибавила скорости и вырвалась на разделительную полосу. Я хотел посоветовать своей спутнице вести машину по осторожнее, но не решился. Мы проскочили один за другим два перекрёстка, а на третьем повернули направо. Я не был уверен, что мы мчимся именно к центру, и всего через 5 минут мои подозрения подтвердились. Светлана остановила машину у роскошного сталинского дома. Я здесь живу, объявила она и заглушила двигатель. Успеваем посмотреть передачу. Это было ненавязчивое приглашение. Я замеллся. Светлана засмеялась. Ты меня боишься? повторила она свой вопрос. Ещё чего, буркнул я. Мне показалось, что Светлана слишком резко берёт меня в оборот. Мне это не нравилось, но я пока не знал, как от неё избавиться. Да и начинать вхождение в коллектив с ссоры не хотелось. Поэтому мы поднялись к ней в квартиру, в которой никого не было. Высокие потолки, паркет на полу, старая, но добротная мебель. Мне показалось, что по комнатам бродит теньe прежде живших здесь людей и разглядывают меня с неподдельным интересом. Было не страшно, но неуютно. Отличный сюжет, сказала Светлана. Про расклейщик афиш Самсонов придумал. Она произнесла фамилию Самсонова легко и просто. Будто этот человек и не оскорбил её полчаса назад. Или у них не принято было обижаться? Наверное, так и есть. Меня ведь Самсонов тоже сходу окрестил придурком, и никого это даже не покоробило. Светлана включила телевизор, смахнула с кресла иллюстрированный журнал. Садись. Сама исчезла, чтобы через 5 минут вернуться с двумя чашками кофе. Одну из них она протянула мне. Я кофе на ночь не пью, доложил я. Любишь ночью спать? Понимающе констатировала Светлана. Опять она меня провоцировала. Я сделал вид, что этого не заметил. Тем временем пошла заставка Самсоновской передачи. Калейдоскоп коротких, в 2-3 секунды смешных эпизодов, а затем очередная картинка рассыпалась, открывая фразу: "Вот так история". И почти сразу появился Самсонов. Он, по обыкновению, был при бабочке и улыбался сдержанной улыбкой уверенного в себе человека. Присутствовавшие в студии люди хлопали в ладоши до тех пор, пока Самсонов не остановил их поднять руку. С героем нашей сегодняшней передачи, сказал он в наступившей тишине. Произошла очень интересная история. Директор направил его расклеивать афиши по городу. Сейчас мы увидим, что из этого получилось. Светлана засмеялась, предвкушая, что сейчас будет. На экране появился большой уличный стенд с множеством афиш. К нему подошли двое: мужчина лет 40 и парнишка, наверное, год как после школы. Он держал довольно объёмный бумажный рулон и пластиковый пакет. Мужчина стал что-то объяснять ему. Итак, директор фирмы, в которой работает наш герой, ставит задачу, прокомментировал за кадром Самсонов. Дело происходит на одной из московских улиц, и юноша должен будет наклеить несколько принесённых с собой афиш на этот стенд. Мужчина тем временем похлопал парня по плечу и поспешно удалился. "Итак", комментировал Самсонов. "Инструктаж окончен, начинается работа. Давайте посмотрим, что из этого получится. Съёмка, как вы понимаете, велась с скрытой камерой". Парнишка развернул бумажный рулон. Это оказались однотипные плакаты, рекламирующие открытие художественной выставки. У парня было лицо чрезвычайно озабоченного человека. Он ещё не знал, что всё подстроено Самсоновым, и потому относился к выполнению задачи со всей серьёзностью, на какую только был способен. Я хмыкнул, зная, что очень скоро что-то должно произойти. Светлана только улыбалась и не отрывала взгляда от экрана. В течение нескольких минут плакаты были расстелены прямо на тротуаре, лицевой стороной вниз. Наш герой должен тщательно обработать оборотную сторону плакатов специальным клеевым раствором. Встрестным голосом объяснил Самсонов. И только после этого размещать плакаты на стенде. Итак, наблюдаем. Парнишка обработал первый плакат и, примерившись, наклеил его поверх плакатов, уже размещённых на стенде. Люди проходили мимо стенда, бросали на парнишку и его плакаты безразличные взгляды и шли дальше. Были даже слышны их шаги. Наверное, микрофон установили совсем рядом, а герой передачи уже принялся за третий плакат. Я только подумал, что всё затянуто и ничего не происходит, как вдруг голос Самсонова произнёс за кадром. Наш герой не знает, что эти плакаты не совсем обычные, и клеевой раствор, которым он пользуется тоже. Через несколько минут прежний рисунок на плакате исчезает, а вместо него проявляется другой. Итак, смотрим. Парень развернулся к стенду и обалдел. Камера сместилась, и теперь зрители тоже видели, во что превратились плакаты. На ней обнажённая девица в совершенно недвусмысленной позе игриво подмигивала зрителю, а текст в нижней части плаката гласил: "Хочешь меня?". У стенда начали останавливаться зеваки. Старичок-пенсионер морщил лоб, пытаясь постичь увиденное. Я понял, что будет скандал, и только парнишка Бедалага ещё не очнулся и таращился на предательски откровенный плакат. "Бесстыдство", сказала какая-то женщина. Старичок-пенсионер наконец догадался, что происходящее ему не привиделось, и в сердцах сплюнул на пыльный асфальт. Совсем стыд потеряли. Женский голос. А чего? Мне нравится. Мужской. Итак, нашему герою понадобилось некоторое время на то, чтобы справиться с охватившим его чувством растерянности, сказал за кадром Самсонов. И он решил действовать. Парень торопливо залепил голую девицу плакатом, который держал в руках. Он ещё не знал, что это поможет очень ненадолго. Я видел его лицо и совсем ему не завидовал. "В милицию я бы возвать", мечтательно протянул пенсионер. "Совсем распаясались". Было видно, что парнишка струхнул, хотя пенсионер сказал про милицию так, для острастки, предполагая, что инцидент исчерпан. Но это было ещё не всё. На вновь наклеенном плакате опять проявилась злосчастная девица. В толпе едва раздался смех. Да что же это такое, запречитала пенсионерка. Панишка уже понял, что поправить ничего не удастся. Он смотрел на бесстыдно подмигивающую девицу с безысходной тоской. Старичок-пенсионер громко ругался и тряс перед его носом своей клюкой. Борцы за нравственность пытались урезонить, но это не очень получилось. Страсти накалялись. Герой передачи явно готов был ретироваться, но не мог этого сделать, потому что его со всех сторон окружили люди. Когда температура общественного гнева поднялась до критической отметки, появился милиционер. Он был усат, черноволос, и его глаза скрывали солнцезащитные очки. В моём представлении так выглядит милиционер в южных республиках. Что такое? грозно вопросил страж порядка, и я расхохотался только по голосу, узнав в нём самого Самсонова. Вот, сказал с выражением мстительной правоты старик с клюкой. Безобразничает. Сасхема подгляде. Несчастный парнишка, казалось, уменьшился в росте. "Я не хотел", сказал он. "Верю", отчаическим голосом произнёс Самсонов милиционер и снял с головы фуражку. "Это маленький эксперимент, друзья. Всегда ли мы можем понять трудности, которые испытывает живой, ещё рядом человек?" Следом за фуражкой он снял с головы парик, открыв свои русые волосы. Или нам приятнее просто задоптать этого человека? Продолжал Самсонов, неторопливо снимая бутафорские усы. Его узнали наконец. Раздался смех, кто-то засвистил, потом стали аплодировать. Парнишка, поняв, что всё худшее позади, растерянно улыбался. Самсонов обнял его как лучшего друга, и тут же картинка поменялась. Теперь снова была студия, и Самсонов беседовал с героем передачи. "Ну как?" спросила у меня Светлана. "Неплохо, но рискованно." На Самсонова ещё не подавали в суд за такие штучки. Тут всё продумано до мелочей, Женя. Героев будущих передач мы отбираем по письмам их родственников или близких людей. Пишут нам: "Давайте, мол, разыграем мою сестру или моего дядю". Инициатива исходит от них, понимаешь? И когда уже знаем, что будем делать передачу с этим конкретным человеком, мы подписываем контракт. Не с ним, естественно, а с тем, кто нам прислал письмо. В контракте есть пункт. Всю ответственность за возможные негативные последствия берёт на себя автор письма. Не будет же потом герои передачи судиться со своим родственником. Невыпитый мной кофе остыл в чашке. Солнечного света за окном поубавилось. Вечер без боя захватил улицы города. Пора было уходить, и я раздумывал, как это лучше сделать. А всё получилось очень просто. Светлана встала и сказала: "Теперь я могу отвезти тебя в центр". Это была вежливая форма предложения покинуть квартиру. "Доеду сам", буркнул я. Светлана не возражала и проводила меня до двери. От её волос исходил умопомрачительный пьянящий запах. "Да завтра". Я ничего не ответил и вышел из квартиры. За моей спиной раздался щелчок закрывающегося замка. Это было похоже на поспешное бегство.